И, сожаление, сожалению, молвила: нет, ее я не знаю. А вот этого, она задумалась, нет, второго молодого человека я тоже не знаю. А вот это, вот этого знаю. Ликующе, еще проговорила она, очень приятный, очень обходительный, я бы сказала, по-настоящему интеллигентный молодой человек. Ее старческий узловатый палец уперся в фото. Я ожидал, что она укажет на неизвестного Мериного спутника и уже приготовился выспрашивать о нем, однако ее перст упирался в лицо профессора Дичкова. «Этот?» — ошеломленно спросил я. «Вы говорите, этого вы знаете?» «Да-да», — воскликнула консьержка. «А что вас так удивляет?» «Да нет», — смешался я просто, — «я не думал». «У меня пока еще, слава Богу, все в порядке с памятью», — строго проговорила консьержка. «Его я запомнила очень-очень хорошо. Такого приятного молодого человека невозможно не запомнить, тем более, что приходил он к Марии совсем недавно». «Недавно?» «Я с трудом подавлял в себе желание бросить старуху и бежать, бежать пока сам не знаю куда». «Ну да», — отвечала она, — «я видела его уже в этом году». «Пожалуй, что два раза видела. В последний раз память мне по-прежнему не изменяет, молодой человек. Да-да, мое дежурство было как раз сочельник». И он, этот товарищ, так мило поздоровался со мной, поздравил с наступающим праздником, спросил позволения пройти в 70-ю квартиру. Я сразу поняла, что он идет к Машеньке, и еще, как сейчас, помню, порадовалась за нее, Наконец-то у Марии появился благородный мужчина, настоящий джентльмен. Я сидел, как пыльным мешком ударенный. Профессор Дичков был здесь у Маши. И когда? В сочельник. В тот самый день, когда с утра они вместе с Катей приезжали ко мне в офис, когда они рассказывали мне об убийстве Насти, о покушении на саму Катю. «Значит, от меня Дьячков направился к Маше. Вот так номер». «А в какое время он был точно?» — быстро спросил я. «Вечером задумчиво произнесла консьержка. Часов в семь вечера». Она вдруг подозрительно спросила, «А почему вас это интересует?» «Да нет», — пробормотал я. «Я просто не думал, что он, словом, я немножко знаю этого человека. Вы хотите сказать, что Мария его недостойна?» «Воинственно спросила привратница. Или он ее?» «Да нет», — пробормотал я, потерявшись под ее напором. «Или вы...» — она погрозила мне пальцем, как это порой бывает с братьями. «Ревнуете свою сестру к ее поклоннику?» Кажется, грандама немного потерялась в реальности. Поэтому я внушительно и печально сказал. «К кому уже ревновать? Мария умерла!» «Ах!» — воскликнула консьержка. «Простите меня! Простите! Простите меня!» Тут из глаз ее, наконец, парился настоящий поток слез. Дама полезла за платком. всхлипывая и утираясь, она жалобно причитала. «Простите! Простите меня! Я не знаю, что говорю!» Мне очень хотелось спросить ее, а не было ли профессора Дьячкова здесь вчера? Перед тем, как несчастная Маша погибла в огне, однако поток слез исключал дальнейшие расспросы. К тому же я помнил, что вчера в Привратницкой дежурила не она, а ничтожная тетя Вера Горелова, которая вечно уходит то на обед, то на ужин, и которую теперь мне предстояло найти». Глава 11 Охота на профессора. Павел. За время нашего разговора мимо Привратницкой проследовало немало людей, в основном на выход. Многие вели на поводке собак утренний воскресный мацион. Некто наверняка Машин знакомый, мелькнуло у меня, прошел покачиваясь, извиняя пустой посудой. Народ уважительный, даже с некоторой опаской, здоровался с моей собеседницей. Кое-кого консьержка удостаивала кивком, а кого-то вовсе не замечала. Проходившие люди с удивлением поглядывали на мизансцену, что разворачивалась за плексиглазовыми окнами Певратницкой. «Неприступная».